Во время одного из семинаров два участника обсуждали негативное воздействие резкой критики и позитивное влияние возможности сохранить лицо. Фред Кларк из Гаррисбурга, штат Пенсильвания, рассказал о случае, произошедшем в его компании. На одном из совещаний вице-президент задал очень нелицеприятный вопрос одному из руководителей производства. И вот он был агрессивным. Он явно хотел указать на какой-то промах, совершенный подчиненным. Не желая быть униженным публично, тот, кому был задан вопрос, отвечал уклончиво. В результате вице-президент вышел из себя, выбронил сотрудника и обвинил его во лжи. Все деловые взаимоотношения были безнадежно погублены за какие-то десять минут. Сотрудник, который отличался профессионализмом и ответственностью, с этого момента стал совершенно бесполезен. Через несколько месяцев он уволился и перешел работать в конкурирующую фирму. Я слышал, что он сделал там хорошую карьеру. Другая участница семинара, Анна Мацони, вспомнила похожую ситуацию, сложившуюся на ее работе Но подход руководства был совершенно иным. Иными оказались и результаты. Миссис Мацони работает маркетологом на фабрике, производящей упаковку для пищевых продуктов. Ее первым заданием было исследование рынка нового продукта. Вот что она рассказала. «Когда я получила результаты исследований, я была в ужасе. Я совершила грубую ошибку в планировании — и все исследование нужно было проводить повторно. Что было еще хуже, у меня не было времени посоветоваться с начальником перед совещанием, на котором я должна была доложить о результатах. Когда мне предложили рассказать о результатах, я просто задрожала от страха. Я пыталась справиться с собой. Но при мысли о том, что сейчас все эти мужчины начнут отпускать язвительные замечания относительно женщин в бизнесе, слезы подступали к моим глазам. Я кратко рассказала о своих исследованиях и сообщила что из-за допущенной ошибки вынуждена повторить работу еще раз. Я села, ожидая от начальника взрыва возмущения. Но он почему-то поблагодарил меня за проделанную работу и заметил, что ошибки в новом проекте не редкость. Он выразил уверенность в том, что в следующий раз исследование будет проделано более аккуратно и принесет компании ощутимую пользу. Перед моими коллегами он сказал, что верит в меня и в мои способности. Начальник сказал, что причиной неудачи стало отсутствие опыта, а не мои деловые качества. Я вышел с этого совещания с гордо поднятой головой и с мыслью о том, что я никогда больше не подведу своего замечательного руководителя. Даже если мы правы на сто процентов, а наш собеседник в корне не прав, Мы можем смертельно оскорбить его, указав на его промах. Легендарный французский летчик и писатель Антуан де Сент-Экзюпери писал, «Я не имею права говорить или делать что-либо, что унижает человека в его собственных глазах. Не важно, что я думаю о нем, важно лишь то, что он сам думает о себе. Унижение достоинства другого человека — это преступление. Всегда давайте возможность собеседнику сохранить лицо. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2007 году. Читал Виктор Рудниченко.